Глава восьмая. Где-то на берегу неназванной речки под Санкт-Петербургом. Нервное ожидание известий заставляет дёргаться не только меня самого, но также неблагоприятно влияет на состояние моей дражайшей половины. Мария Фёдоровна с головой ушла в переписку с немецкими князьями, имея целью стравлить их между собой, а потом заставить выплеснуть накопившееся раздражение на Австрию с Францией. Разумеется, пишет от своего имени, так как в Париже и Вене узнают содержание депеш буквально на следующий день после получения адресатом и делают благоприятные выводы. Русская медведица чудит, поэтому нужно срочно добиваться благосклонности медведя, то есть моей благосклонности. Мне жалко, пусть добиваются. Доброхоты даже подсказали наилучший способ воздействия на императора Павла Петровича. Деньги, желательно много и сразу. Замечу справедливости ради, что соответствующие комиссионные советникам Наполеона уплачены полностью и в срок. Австрийские родители обождут. Кстати, с инцидентом близ острова Мальта, когда английский флот под французскими флагами произвёл нападение на русский конвой, разобрались уже после того, как Бонапарт откупился от обвинений в вероломстве 6 миллионами рублей. Да и иностранную валюту мы пересчитывали в российскую. Причём курс держался в тайне до последнего момента. По тому лигушатники и не требуют возврата в связи с благополучным разрешением недоразумения. Решили создать некий стабилизационный фонд на случай резких скачков и внезапных повышения курса рубля. Понимаю, грабёж и хамство на международном уровне, но иначе нельзя, перестанут уважать. Любить всё равно не любят, а так хоть шерсти клок с паршивой овцы. «Ладно, черт с ними, с французами. Надоели собаки хуже горькой редьки в Великий пост. Плюнул на все и уехал на рыбалку». Фраза, без зазрения совести, украденная у кого-то из Александров, сам не помню, второго или третьего, о том, что судьбы Европы могут подождать, пока русский царь ловит рыбу, мгновенно облетела весь Петербург и по цитируемости значительно превзошла стихи Сергея Есенина. Мною же неосторожно явленные миру на 100 с лишним лет раньше. Их тоже мне приписывают. А когда не выдержал и приказал напечатать целый сборник под именем настоящего автора, ещё больше уверились в заблуждении. Странный народ, однако. Да, а рыбалки. Не Волга, конечно, и не озёра в Артёмовских лугах под Нижним Новгородом, но у клейки с сорожками клюют неплохо. При желании семью смогу прокормить. А если добавить улов компаньонов, ого, заражённый моей тревогой Александр Христофорович Бенкендорф постарался обеспечить августейшему рыбаку достойное общество. Представьте картинку. Сижу я, значит, на берегу, представили? И двое роты гвардейцев тоже с удочками. У каждого под рукой винтовка, за поясом по два пистолета, и некоторые даже червяка забывают насаживать. И это не считая патрулей и секретов на дальних подступах полудюжины снующих туда-сюда лодок с вооруженными пассажирами и прочих мер безопасности. Позволь милейшему генералу, так он и новейшую установку на 36 ракет притащит, и дивизию для обеспечения секретности, на которой слегка помешан. Кроме гвардейцев в наличии один министр и один канцлер. Вот кто действительно увлечен рыбной ловлей, так это Ростопчин. Федор Васильевич искренне переживал каждый сход более-менее крупной платвички а пойманного на голый крючок щуренка приветствовал настолько радостно, что я заподозрил графа в игре на публику. Но нет. Двух окуней и под яска весом в полфунта он встретил столь же бурно, что и предыдущую рыбину. В первый раз в жизни выбрался на рыбалку. Надо порадовать верного соратника, и не только его одного. «Сварю царскую уху». «Царскую» не в смысле указания на главного повара, а по вкусу и качеству. Тем более пара десятков мерных сурских стерлядей заботливо сберегается в прихваченном с собой бачонке. Поставлю часовых у костра, дабы не пускать любопытствующих, и сварю. Умный человек, если и опознает подмену, то не скажет, а глупых в моём окружении давно не водится. Уху и подводочку. Я в будущей жизни водку не слишком жаловал, нынче же вообще предпочитаю коньяк и цымилянское. Но скажите на милость, Разве уху можно потреблять иначе? Профанация. Да иные гурманы к рыбным блюдам требуют подавать белое вино, но мы-то помним, что с такими стало после семнадцатого года. Поэтому исключительно хлебное, тройной очистки и никаких там тминных, анисовых или смородиновых, вместе с ожидаемым эффектом приносящих изжогу и отрыжку. Ваше императорское величество, клюёт, подсказывает военный министр Аракчеев. Подсекайте. Учить он меня будет. Тем более за время титулования рыбина ушла, обожрав червяка дочестно. Самому Алексею Андреевичу рыбалка надоела, и бросив удочку на берег, граф развлекается подсказками, из-за чего возле него образовалось пустое место. Улов бы почистил, попрекаю бездельника. Тот неожидано соглашается. Это можно, государь. Знаете, в последнее время начал задумываться о смысле жизни. Е хотелось бы видеть его в гармонии с природой. Есть свои прелести в таких вот рыбалках и прочих крестьянских радостях. Ага, Жан-Жак Руссо выискался, или ещё не родившийся Лев Николаевич Толстой. Отрастить бородищу до пупа, надеть вышитую рубаху до колен и в народ, и сдохнуть с непривычки на пахоте или сенакосе. Ты серьёзно, Александревич? А что? Да так Подыскиваю достойную кандидатуру в министра сельского хозяйства. Я не могу, сразу отнекивает Сарокчев. Мне и в армейском хозяйстве козлов с баранами достаточно, и ту необъятную ниву ещё пахать и пахать. Напугался, забрал ведро с рыбой, вытащил из заголенища нож и ушёл в тенёк, недовольно ворча. Мне уже ли действительно будет чистить? Чудно дела твои, Господи. Ну да, точно. Закатал рукава гимнастёрки защитного цвета, хотелось бы посмотреть, как бы он производил это действие в мундире старого образца, ведь был чуть ли не первым противником введения новой формы. Был, пока однажды не сел за расчёты с пером и листом бумаги. Одно только единообразие сокращало расходы военного ведомства на обмундирование чуть ли не втрое. А отказ от излишнего украшательства увеличил экономию ещё на довольно круглую сумму. Так что теперь Если бы не погоны с зелёными в виду полевого выхода звёздами генерал-лейтенанта Алексее Андреевича ни почём не отличить от нашего старшины из сорок третьего года. Недовольство в офицерской среде продержалось дольше, но тут скорее обычное афрондирование, чем что-то серьёзное. Не думаю, будто их благородье скучают по присыпанным пудрой и мукой порекам с буklями и косами, натирающим причинные места лосиным в обтяжку, перчаткам с раструбами похожими на водосточные трубы. Сромота одним словом. Ладно, не будем на отдыхе забивать голову мыслями о проблемах. Тем более поплавок из гусиного пера стремительно ушёл под воду. Подсечка прямо целый кит, уж никак не меньше ладони. А какая свинья верхом по берегу скачет? Неужели обязательно нужно топать копытами, распугивая всю рыбу? Срочно Гвардеец на взмыленной лошади издале машет пакетом. Аллиур три креста. И как его такого торопливо не подстрелили патрули, если только опознали своего. Но Александру Христофоровичу будет обязательно поставлено на вид. Срочное донесение от графа Кулибина, ваше императорское величество. Курьер спрыгивает с седла, немало не смущаясь полусотни нацеленных на него винтовочных стволов, и протягивает запечатанный конверт. Беда, государь. Ну всё. Пропал отдых. Так и знал, что заботы нагонят даже здесь, но не ждал их столь быстро. И какая, черт побери, может быть беда без моего на то разрешения? Кто допустил? Давай сюда. Сургуч печати хрустит под пальцами. Пробегаю глазами по неровным строчкам. Александр Христофорович! Да, государь. Да то ли неизвестно, где пропадавший Бенкендорф является по первому зову. Объявляйте синюю тревогу и начинайте работать по второму варианту. Но...» — генерал пытается возразить. «В задницу твоих воров и шулеров! Работаем, я сказал! Коня мне!» Сестра Рецк, полдень следующего дня. Граф Кулибин нервно мерил шагами комнату, и сидевшему на лавке мастеровому приходилось то и дело поворачивать голову, стараясь удержать высокое начальство в поле зрения. Деревянная колодка на шее, соединённая цепью с кандалами на руках и ногах, неспособствовала подвижности. Ты хоть понимаешь, что теперь тебе будет, Аспит? В голосе Ивана Петровича уже давно нет ни злости, ни жалости. Там только равнодушие смертельно уставшего человека, от чего собеседнику становится ещё страшнее. Ты понимаешь? Понимания нет. Есть страх и недоумение. Так это пытается развести руками. Я же ошибка пьян был. Замолкает в полной уверенности, будто всё объяснил, и дальнейшие разговоры излишни. Мол, с пьяного какой спрос? А ты знаешь, Фетька, что пьянство лишь увеличивает тяжесть вины. Как это так? Похоже, что это открытие для мастерового стало почище открытия Америки Христофором Колумбом. Как же так, Иван Петрович? Ведь кабаки-то царёвы Мне что, государь Павел Петрович, народу худого желает. Кулибин плюнул на пол и отвернулся. Почти этими же самыми словами содержатель кабака Пофнушка Кучерявый оправдывал постройку своего заведения прямо напротив входа на Сестрорецкий оружейный завод. Важное казённое предприятие недавно обнесли высоким каменным забором, и вот точно у ворот стоит только улицу перейти. Многие так и делали. Высочайше утверждённый обеденный перерыв а кое-кто и с утра заходил поправить здоровье после вчерашнего. И вечером туда же. Иван Петрович боролся с напастью по мере сил, сначала увещеваниями и штрафами, а потом, пересилив добродушный и мягкий от рождения характер, перешел к рукоприкладству. Так продолжалось до вчерашнего дня, когда на свою беду приехал из Петербурга академик и барон Товий Егорович Ловец. Педантичный и требовательный немец При посещении мастерской по нарезке винтовочных стволов сделал замечание едва стоявшему на ногах работнику, а в ответ получил удар ножом в сердце. Вызванный лекарь только развёл руками и покачал головой. От смерти лекарства ещё не придуманы. Теперь этот самый Фёдор, закованный в железо, хлопал глазами в ожидании грядущего наказания. Каторга в Сибири или на постройке телеграфа его не пугали. Всякая не тяжелее работы на заводе. А вот неизвестность и обещанный лейтенантом государственной безопасности сюрприз вызывали слабость в коленях и стук зубов а о новой тайной канцелярии ходили жуткие слухи стук в дверь кто это может быть свои вроде как привычно заходить без предупреждения а чужих просто не пропустит бдительная охрана оберегающая механика пущей глазу впрочем многим ли она помогла покойному товрию егоровичу «Войдите. Разрешите ваше сиятельство». На пороге лейтенант Зубрилин, переведенный в МГБ из гвардейских сержантов с повышением в чине. «Иван Петрович, получен приказ из Петербурга об объявлении синей тревоги». «Так объявляйте. Я здесь при чем?» – удивился Кулибин, не слишком интересующийся армейскими сигналами и прочей терминологией. «Вы, как высшее должностное лицо, обязаны присутствовать». И никак нельзя обойтись, приказ государя, ваше сиятельство, дабы избежать возможных произойти злоупотребления властью. Кажется, лейтенант по памяти процитировал присланную инструкцию. Извольте пройти, Иван Петрович. А этого небрежный кивок в сторону сковонного мастерова. Его с собой для очной ставки. Идти недалеко, всего лишь перейти дорогу до оцепленного солдатами кабака. У крылечка которого в луже крови валяются несколько человек. Пытались сопротивляться и вырваться с боем, пояснил Зубрилин на вопросительный взгляд Кулибина. Взяли же в ём, хотя такого приказа не поступало. Не переживайте, Иван Петрович, эту ошибку никогда не поздно исправить. Да, вроде бы шевелится. Вот один чуть приподнял голову, что-то процадил разбитым ртом и вновь упал вниз лицом, получив прикладом по затылку. Сурово заметил механик. Служба такая, пожал плечами лейтенант и сделал приглашающий жест. Пройдёмте внутрь. В кабаке чадно и сумрачно. Единственным светлым пятном выделяется белое как мел лицо кабаччика, распростёртого на полу и удерживаемого приставленным к груди штыком. Поднимите. Бедолагу взяли под руки и бросили на грязную лавку. Но он тут же сделал попытку сползти с неё и встать на колени. Не погуби, ваше благородие. Я похож на губителя? Лейтенант скривил губы. Не заговаривайтес любезный. Заблудшая овца, вмешался неизвестно откуда появившийся худощавый, полностью седой священник. Он думает, господин лейтенант, что дело погубления его души находится в чужих руках, забывая, что Господь дал нам свободу воли и поступков. Отче, называйте меня отцом Серафимом. Батюшка щёлкнул каблуками, невидимых под рясой сапог. Через чрезвычайная комиссия, пресвященным синоди, приступим к допросу господа? Пожалуй, согласился Зубрилин, обрадовавшийся столь солидному подкреплению. Но сначала бы хотелось провести кое-какие следственные действия. Хорошее дело, кивнул святой отец и поставил на стол небольшой кожаный сундучок. Сержант? Да ты. Соблаговоли подать водки. «Нашли и время», — возмутился неодобряющий пьянство Кулибин. «Мы разве для внутреннего потребления?» — усмехнулся батюшка, разглядывая на свет принесенный полуштов. «Господин лейтенант, вы будете записывать?» «Непременно». «Тогда пишите». Внешний осмотр показал мутную жидкость с осадком неизвестного происхождения, с характерным запахом сивухи, крепостью... Извлеченная из сундучка стеклянная трубочка по виду похожая на поплавок для рыбной ловли, упала в бутылку. Крепостью, недостающей до требуемой на треть. «Чем разбавлял, сука?» Пафнуть и побледнел еще больше, хотя это казалось невозможным, и захныкал. «Не погуби!» «Отвечать прямо и точно!» «Я не знаю!» «Сержант!» Приклад винтовки прилетел к обатчику в живот, а батюшка поморщился. «Да не это имелось в виду!» Ну,шло одно, что теперь. Повтори и продолжим. Кулибин с беспокойством наблюдал за допросом. Умом-то он понимал, что виновные в гибели Товея Егоровича должны быть наказаны, но не одобрял методов. Ну, расстреляйте вы человека, если дело того требует, а мучить зачем? Отец Серафим почувствовал недовольство Ивана Петровича и покачал головой. Да, ваше святейшество, наша задача не то, кмо ампутировать поражённую ядом конечность, Но я тыкать змею её уизвившую. Вы же видите, подозриваемо скрывается обшников. А вот из каких побуждений я хотел бы знать. Лейтенант Зубрилин позволил себе усмехнуться. Что-то мне не верится в стойкость духа его субъекта. Правильно кивнул батюшка. Неизменная натура, к коем порода торговцев вином принадлежит по умолчанию, не способна на сильные чувства. Значит, честь и заботу о сохранении жизни товарища во внимание не принимаем. Что остаётся? Жадность? Нет, господин лейтенант, о ней и речи не ведём. Да, порой и жадность играет кое-какую роль, но не в данном случае. Согласитесь, говорить о ней перед обязательной конфискацией имущества как-то хм из сильных чувств, остаётся только страх. Ведь правда, любезный господин Кучерявый. Меня убьют. — еле слышно прошептал кабатчик. — Ага, заговорил. — Ну-с, продолжайте, мы внимательно слушаем. — И записываем, — дополнил Зубрилин. Пафнутий долго собирался с мыслями, бросая опасливые взгляды на приклад сержантской винтовки, и, наконец, заговорил. И по его словам выходило, что он вообще ни в чем не виноват, и водку вовсе не разбавлял, а даже наоборот — старался придать ей соответствующую крепость настаиванием на табаке и курином помете. А что оставалось делать, если свинокуриного завода поставлялась такая, на которую и не взглянешь без слез? Одни названия, данные народом всему продукту, говорят сами за себя. «Сельвупле», «Французская 14-го класса», «Подвздошная», «Крикун», «Чем я тебя огорчила», «Говнище», «Чистоты не спрашивай», «Севалдай», Но хуже всех — полугар, поставляемый с примесями мыла и медной окиси. «Слезы, говоришь?» — с угрозой в голосе переспросил отец Серафим, постукивая по столешнице кончиками пальцев. «А полторы тысячи ежедневного оборота им в утешение?» «Так это...» — растерялся кабачик. «Откупщики по пяти рублей за ведро отпускают? Да полицмейстеру надо б надать. Градоначальник свою долю требует...» В Петербург малую талиюkota слать. Батюшка не ответил. Вместо того, он многозначительно глянул на лейтенанта. Насколько я знаю, объявление синей тревоги предоставляет Министерству государственной безопасности широчайшие полномочия. Зубрилин отложил перо и поднялся на ноги. Вы право, отец Серафим, и самое время ими воспользоваться. Так я пошёл «Благослови тебя, Господь, сын мой!» — священник перекрестил лейтенанта и недобро прищурился. «Самая пора собирать разбросанные камни!» Гатчина. Две недели спустя. Вернувшийся из Парижа Кутузов пребывал в злом расположении духа. Мало того, что извелся от напряжения, сопровождая по беспокойным морям кругленькую сумму во французском золоте, Так ещё прямо в Кронштадте узнал весьма при неприятном сюрпризе. Знакомый портовый кабачок оказался наглухо заколоченным, а отправившийся на поиски водки денщик явился с пустыми руками. Запрещены, говорит, крепкие напитки государьем указом. Решивший прояснить ситуацию адъютант фельдмаршала при при{@testation}ции чин сохранил своё наименование, следуя сразу за генералом армии Сергей Викторович Акимов принёс ведро слабенького датского вина. И подтверждение словам солдата. Водки нет не только в городе, но и во всей губернии. Кое-кто воровато озираясь обещал доставить менее чем через 10 дней, но требовал полной предоплаты. Не наглецы, а? И как это пить, ворчал Михаил Ларионович за обедом. Да тут описываешь, что куда как быстрее чем напьёшься. А цимлянским отнюдь не брезгуешь, прозвучал в голове насмешливый голос Мишки Варзина. Филдмаршал у него впервой вести внутренние диалоги, потом ответил сразу же, выразив горечь, раздражение и укор одновременно. Ты бы заткнулся, что ли, трезвенник? Цымлянское вино пьют для радости и прочувствования вкуса, а не для помутнения мозгов. Разницу не разбираешь, гвардеец недоделанный. Сейчас что тебя мешает радоваться? Не остался в долгу собеседник. Зенки залить хочешь? Да пошёл ты отмахнулся Кутузов. А напиться хотелось. Банально и пошло нажраться до поросячьего визгу, до положения риз, в дым, в стельку и тому подобное, чтобы хоть на время позабыть о проблемах и заботах. Наполеон чудит, на словах готов чуть ли не завтра высадить десант в Англии, а на самом деле лишь брецает оружием, опасаясь той войны до слабости в коленках. Флот аглицкий, видите ли, его пугает. А много ли того флота осталось? Эскадру адмирала Нельсона, изряд нашумлённую обстрелом Геркулеса и понёсшую значительные потери при захвате Мальты у самих себя, удалось застать в расплох у острова Крит, куда смущённые случившимся конфузом британцы отошли для ремонта. Совместными усилиями французов из Тулона и нескольких линейных кораблей из русских торговых конвоев противник был нещадно бит а потом принужден к капитуляции. Без многого сэра Горацио, кстати, пленить так и не смогли. Улизнул подлец на быстроходном фрегате в последний момент перед атакой. И этих засранцев Бонапартии боится? Ох, темнит что-то пакостный корсиканский недомерок. Не иначе за спиной дулю держит. И как вот теперь не напиться? Все это Кутузов высказал мне на следующий день, причем говорил столь зло, что присутствовавши при встрече генерал-майор Бенкендорф опешил и затаил дыхание, заранее оплакивая незавидную судьбу зарвавшегося фельдмаршала. Я в долгу не остался. И орали мы друг на друга самозабвенно и яростно минут 15, не выходя впрочем за рамки приличия и не допуская крепких выражений. Михаил Ларионович выдохся первым. Или Мишке Варзину надоело лаять со фронтовым товарищем, и он устало махнул рукой, признавая поражение в словесной баталии. Извините, ваше императорское величество, погорячился и хрен с ним с Наполеоном, но не соболаговолили объяснить, чем же вот к это не угодило. Тебе точно это нужно знать. Нужно, сварливо заявил Кутузов. Я думаю, что Александр Христофорович вполне и обрисует сложившуюся ситуацию. По моей просьбе он составил докладную записку, проясняющую некоторые моменты. Готов? Прошу, генерал. Бенкендорф открыл толстую папку и, не заглядывая туда, зачитал по памяти. Народом издержано с начала 1802 года более чем на 80 млн против 1801 года. В Тамбовской губернии, сравнительно с прошлым годом, выпито водки на 215% более. В Пензенской на 281. В Пермской на 171. Саратовской – 108, Иркутской – 151, Орловской – 150, Якутской – 151, Ярославской – 150, Воронежской – 127, Рязанская и Тобольской – 119, Казанской – 115, Московской и Вятской – 111, Симбирской – 105, Архангельской – 90, Нижегородской – 98, Петербургской – 93%. В пяти губерниях на 72-79%, в четырех на 61-72%, в Новгородской на 55%, в Псковской на 49%, в Олонницкой на 15% и в Таврической на 5%. В губерниях Великороссийских в 1801 году выпито 7 218 191 ведро безводного алкоголя или 19 154 450 ведер полугара. А сначала в 1802 года 14 млн 681.714 вёдер алкоголя или 39 млн 636.089 вёдер полугара, то есть на 101% более. Число умерших от употребления вина и опившихся до смерти составляет по разным оценкам от 7.300 до 12.000 ежегодно. Получение данных слишком затруднено по множеству причин, но по некоторым городам и губерниям существуют точные цифры. Так, например, в Костроме – 170 человек, в Самаре – 192 человека, в Тверской губернии – опившихся и захлебнувшихся вином – 204, в Рязанской губернии – 117, в Вятке – 206, из них – 24 женщины автор намеренно сгустил краски, приведя более поздние данные, но только потому, что ранних просто не существует. А вообще загляните в книгу Ивана Гавриловича Прыжова История кабаков в России в связи с историей русского народа, издательство Молодые силы в Казани 1913 год. Вот где страшно. Бенкендорф замолчал, не проронил и слова, задумавшийся о чём-то Кутузов. Ну что, Михаил Ларионович, устраивают объяснения? Тот всё так же безмолвно встал, взял со стола хрустальный графин с коньяком, маленькая императорская слабость, и с размаху шарахнул его в стену. Чуть не дивизию в год теряем собственными руками перед ушу.